Глава 13. Зима проходила в лихорадочной деятельности. Тайга валилась под топорами, образовалось много росчастей. Весной они будут выкорчеваны, вспаханы, засеяны пшеницей. Из глубины тайги к реке рубились для новых дорог и железнодорожной ветки просеки. День и ночь в две смены по двенадцати часов Трудились здесь пятьсот лошадей и полторы тысячи рабочих. Надо было припасти лошадям фураж, людям тепло и пищу. По все округе на сотни верст скрипел под полозьями снег. крестьяне беспрерывно подвозили на место работ овес и сено. В горных участках приступали к добыче свинцовых и цинковых руд. Деньги из кассы Прохора уплывали, как вода, А результаты еле видны. Прохор жил в каких-то душевных корчах, напрягая всю свою мощь. Трещал мороз, стонала тайга от звяк топоров, ржанье коней, ночных костров, выстрелов и пьяных песен. Звери и зверушки бежали прочь. Медведь переворачивался сбоку на бок, кряхтя выпрастывался из берлоги, и, поджав уши, уходил на покой подальше. Лес очищают от ветвей, по примитивным в три бревна временкам свозят к берегам, где уже подводятся под крышу три новых завода — лесопильный, для гонки скипидара и для пропитки шпал. Трескучий мороз, люди жили в брезентовых палатках, в самодельных тунгусских чумах, в землянках, вырытых в склонах падий и распадков. Люди мерзнут, болеют, мрут. Люди проклинают десятников и стражников. Десятники проклинают техников и инженеров. Инженеры заочно проклинают Прохора. Прохор говорит: раз тунгусы живут в чумах, бывают сыты и не дохнут, то почему же рабочие требуют себе дворцов? Недовольных гоните в шею. Только стоит свистнуть. «Пять тысяч новых набежит, отец родной, прими!» Ответ хозяина инженеры передали техникам, техники разъяснили десятникам, десятники и стражники стали запугивать рабочих. Рабочие в сотый раз проклинали Прохора. «Подстрелить бы его, дьявола!» — свирепел горячий. «Остынь!» — останавливал его холодный. «Какая тебе выгода!» Ну, подстрелишь, тогда и работе конец. Куда без хозяина? Хозяин все-таки кое-какой сугрев дает. Хоть того хуже злодей, а все ж таки хозяин, будь он трижды через нитку проклят. Потерпи чуток. У -у -у -у -у! От Яри грыз рукава горячий. Терпеть? Врешь? Терпелка спортилась! Я пуп сорвал! «Мы потроха себе надорвали все! Ух ты!» Однако мороз трещал, на гаечка грозя посвистывала в воздухе. Работы всем и каждому по горло. Машина большого предприятия пущена в ход умелую рукою, и каждый промах, каждая заминка сразу же отражались на всем деле. Но Прохор Крут, инженер Протасов, опытен и энергичен, Машина предприятий шла пока что без перебоя. Протасов составлял проекты, руководил постройками. В его распоряжении 15 вновь прибывших инженеров и техников. Оберегая свою репутацию делового человека, он всегда осторожен в решении экономических вопросов. Прикидывал и так, и сяк. Теоретически высчитывал, выгодно ли та или иная отрасль дела — и нередко давал совет Прохору бросить это, начать делать то и то. Однако Прохор всегда решал смаху, всегда играл в — Что убыток? — Ерунда! У меня убытку не будет. Он смело бросал десятки тысяч на заведомо, казалось бы, провальную затею, но какой-то счастливый случай всегда выручал его, он становился победителем. С конца февраля наступает полоса большого снегопада. Необходимо заготовку леса прикатить, иначе снег задавит вас, вы понесете убыток в несколько сот тысяч. — Нынче снегу не будет! — на наобум отвечал Прохор и вдвое увеличивал число рабочих. — И как по волшебству! Вплоть до будущей зимы снегу ни пушинки! Прохор рад! Прохор мысленно кладет в карман миллионную добычу. — Ну, знаете, вам везет, — со скрытым недоброжелательством говорит хозяину Протасов. — Смелым Бог владеет, — отвечает опьяненный успехом Прохор и с некоторой грустью добавляет. — А мною, наверное, владеет черт. — Возможно, возможно. — Возможно. Протасов очень обидно для Прохора вздыхает и, сожалительно, причмокивает. эхе да-да. Прохор, как через лупу, насквозь видит настроение Протасова, и разговор сразу обрывается. Мистер Кук в заботах, в деле, в рвении сильно поморозил себе нос. Вот пассаж! Теперь он долго не сможет показаться Нине. Но ведь он совершенно не в силах без нее существовать. Ифан! Балфан! О, Вилен! Где гусиный жир? Зови очень скорей доктора! Ну, очень глупый русская поговорка! Три носа, и все будут ходить! Три к носу, и все пройдет.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 и всем совал в глаза свою затею, неотвязная мысль о которой обратилась для него в ИДФИКС. К великому сожалению, мистер Громов был тогда в Питере. Затем, к великой радости, мистер Громов в Петербурге умер. О — О-о-о! — — Наконец-то, мистер Кук! А как знать, как знать! Может быть, мистер Кук удостоится внимания прекрасной мистери Нины. Может быть, она станет его женой. Недаром же старый хиромант, негр Гарри, взглянув на его ладонь, воскликнул. — О, мистер Кук! Вы найдете в России славу! — О, счастливейший смертных! Мистер Кук! Вас ждут в России миллионы долларов. Наконец-то его проект осуществится. Да что проект? Он тогда составит и проведет в жизнь тысячу проектов. Оу! Оу! Оу! Но вот сокрушительный удар. Мистер Громов немножко жив-здоров, а счастливейший из смертных мистер Кук, миллионер, исчез с лица земли, совсем исчез.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 «А что? Дело ладное! Дело интересное! Надо попытать!» «Мистер Гжомов, вы кений? Но приглашенный на совет инженер Протасов сразу же вдребезги разбил проект. «Стоимость этой почтенной выдумки, я думаю, не менее двух 3 миллионов. Все оборудование и в особенности тулбины —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 Он вообще стал какой-то нервный и встревоженный. На имя Парчевского тотчас полетела телеграмма. «По окончании служебной командировки немедля возвращайтесь. Точка. Мои личные поручения отменяются. Громов». Отчасти сон был в руку. Офицер Приперентьев, узнав от Парчевского подробные сведения о золотоносном участке, возмечтал потягаться с Прохором и возбудить встречную претензию, чтобы вновь приобрести утраченное право на владение забытым прииском. И вышло весьма удачно. Колесо фортуны катилось прямо ему в руки. Он выиграл большую сумму денег и задумал дать контр-взятку сребролюбивому сановнику. Все это он устроит через Авдотью Фоминишну, «Скользким бесом она вотрется в дом баронессы Замойской, и дело в шляпе!» В теплой беседе с паном Парчевским, близким другом по зеленому столу, он наобещал ему с три короба. «Будем работать вместе, как два компаньона. Я имею великолепные связи с золотоприисковым миром. Подберем опытных служащих и раздуем кадила так». что ваш Громов треснет от зависти. Инженер Парчевский развесил уши, опять потонул в заманчивых мечтах и кончать командировку медлил. Он предпочитал вернуться не служилой сошкой, а полноправным хозяином выгодного дела, где все будет поставлено на гуманных началах, где рабочим предоставятся широкие права на человеческое существование — Пусть пани Нина посравнит условия труда рабочих у них и у себя. Пусть сделает из этого соответственные выводы. Она, может быть, найдет тогда возможным порвать жизнь с мужем и вступить своими капиталами в незапятнанную фирму Парчевский, Приперентьев и компания. А в дальнейшем, надо полагать, офицеришка сопьется, тогда, пожалуй, можно будет офицеришки и киселя под зад. Нина получает от Парчевского четвертое письмо, но с ответом медлит, писать не хочет. Меж тем подходила Масленица. Дни стали лучезарны, кругом звенит капель, а ночами все небо в звездах, и расслабевший Дед Мороз, предчувствуя скорую свою кончину, старается напоследок щепануть людишек то за уши, то за нос. Масленица! Какое странное полуязыческое слово и каким полнокровным бытием, какой гаммой невинных чувств и наслаждений когда-то звучало оно для Нины девушки. Блины, смех, тройки, музыка и плясы. Но все это безвозвратно отодвинулось в далекое ничто. Теперь у Нины женщины другие пути. Другие задачи и желания. Иннокентий Филатович писал ей, что доехал он благополучно, что маменька Нины жива-здорова, правда, печалится очень и ждет весной свою дочь к себе, что на могиле Якова Назарыча отслужил панихиду за упокой его души. Иннокентий Филатович также сообщал, что из десяти торговых отделений по уезду он успел объехать с учетом только пять, Все в полном порядке и благополучии, доверенный народ весьма надежный. Что же касается денежных дел, то свободной наличности в банке оказалось немного, всего 275 тысяч, из коих сто тысяч по приказу Нины он сегодня переводит ей. Три каменных городских дома, две лавки и три дачи по реке в Бару требуют малого ремонта. оба парохода и пять барж стоят на зимовке, они законтрактованы на всю навигацию Министерством торговли и промышленности за шестьдесят тысяч. Всего же наследство совместно с прииском покойный папенька ваш, царство им небесное Яков Назарч изволил оставить вам, бесценнейшая Нина Яковлевна, по моим примерным подсчетам, так что больше двух миллиончиков. Нина сразу почувствовала свою независимость и свой вес в жизни. Она вспомнила недавний разговор с многосемейным слесарем Провом. «Ты бабладная, ты откались от мужа, стань над ним, зачинай свое дело небольшое!» «Спасибо мудрому Прову на совете. Теперь она имеет крупные козыри в руках, чтоб бить любую карту мужа». Муж рыл для рабочих новые землянки, Нина строила на свои средства светлые бараки. Муж, с согласия губернатора, сооружал на окраине поселка деревянную тюрьму. Нина приступила к постройке больницы на сто коек. В постройках Нине помогали инженер Протасов и двое передовых, хорошо грамотных десятников из рабочих. Оба они взяли расчет в конторе Громова и перешли на работу к Нине.